Глава третья. Я вскочил с кресла, не понимая, что происходит. В этот момент распахнулась дверь и в гостиную забежал Кольтен с искаженным от ужаса лицом. Он на бегу открыл рот, собираясь что-то прокричать, но не успел. Пиджак на его груди вдруг натянулся, разрываемый длинным костяным лезвием. Насаженный, как бабочка, наброшенная в спину копье, управляющий плюнул кровью, а его тело швырнуло вперед безвольным болванчиком. Следом за управляющим в проеме двери появилось сразу несколько монстров, отдаленно напоминающих мутировавших людей, безволосые, чешуйчатые, как у рептилий тела, костяные гребни на руках. Это были гости из тьмы, понял я, едва глянув черные провалы глаз. Один из монстров ощерился длинными клыками, и вдруг... Стремительным прыжком с места бросился прямо на меня. Чешуйчатая тварь не долетела. Мелькнула ледяная стрела, заставив монстра на краткий миг остановиться в воздухе. В этот момент я успел заметить в разъявленной пасти широкий язык, густо усыпанный короткими шипами. Таким по незащищенной коже попадет, да мясо снимет. От удара ледяной стрелы пасть захлопнулась, а чешучетая тело Улетела обратно в дверной проем, сбивая второго монстра, запоздавшего с прыжком на мгновение. Но через покатившуюся по полупару бросился еще минимум десяток монстров. В большинстве гуманоиды самые разные, впечатления словно открылись ворота преисподней, выпуская обитателей. Объединяло атакующих одно. Двигались они стремительно, со слепой яростью. Причем настолько сильный, что упавшие под ноги набегающей толпе тела человекоподобных ящеров оказались разорваны когтями набегающих тварей. От ошеломительного натиска нас спасло то, что беснующаяся в жажде убийства толпа толкалась в дверном проеме, мешая друг другу. Анастасия, пользуясь заминкой тварей, запрыгнула на стол и вскинула руки с глухим стоном, словно поднимая что-то невидимое, но тяжелое. Краткий миг, и энергия в ее руках сгустилась, превращаясь в напитанный силой комок с ледяным отцветом. Пронзительно вскрикнув, как бьющая по мечу теннисистка, Анастасия метнула сформированный шар в набегающую толпу. Снаряд промелькнул на пути, разорвав клочья сразу несколько тел и взорвался в дверном проеме, превращаясь в массивную ледяную стену от пола до потолка. С обратной стороны послышался истошный вой и скрежет, грохот разрываемых когтями перекрытий стен, собравшаяся толпа инфернальных монстров отступать не собиралась. Оглянувшись за краткий миг, я вдруг понял, что мы сейчас в самом сердце поместья и оперативно может отреагировать на столь внезапное нападение только охрана, Они казаки, которые заняли позиции По периметру парка и на соседних холмах. Судя по всему, Валера думал так же он уже был рядом со своим контейнером, крышка которого поднималась. Но едва принц протянул руку к шлему, явно намереваясь подключиться к тактической сети, запросив помощь, как стена, у которой он стоял, брызнула каменной крошкой. Исчезли в пыли развешенные охотничьи трофеи, разлетелись ошметки кирпича и штукатурки. Кеглий пролетел мимо Валера, сбив в полете пару кресел. Из пробитой в стене огромной дыры на нас бросилось сразу с десяток гончих, каждую из которых покрывала пелерина мрака. Твари были облеплены сгустившейся тьмой. Зазвенел лед. Сразу сотни не меньше ледяных клинков веером устремились навстречу атакующей волне. Это было нечто. Анастасия смогла сформировать самый настоящий смертельный шквал. Вот только эффект оказался не таким, как я ожидал. Лишь первые гончие покатились по полу, разрываемые на части. Вторая волна просто приостановилась. Часть упала, а позади уже выли и рычали, захлебываясь злобые остальные. Рядом мелькнул белый розчерк туники. Контейнер Валеры, также откинутый взрывом от стены, проехался по полу и оказался совсем рядом с Заряной. Девушка бросилась к упавшему на бок ящику, достала шлем и бросила его поднявшемуся на ноги Валере. Успела в последнее мгновение. Из клуба пыли и выхрившейся в нем темной пелены выскочила щупальце, хлестнув Заряне по плечу, отпускаясь наискось сверху вниз. Девушку перерубила пополам почти до пояса. И я, мгновение, и столкнулся с недавно такими лучистыми глазами. За спиной раздался очередной пронзительный крик Анастасии. И снова зазвенел лед, только в этот раз заклинание было направлено на Заряну. Энергетический сгусток ледяного пламени ударил прямо в плеснувший из перерубленной груди поток крови. Ледяное пламя загустело, обволакивая потеками голубой лавы фигуру девушки. За краткий миг возникла глыба, внутри которой оказалась спрятана Заряна, в чьих глазах еще теплилась жизнь. Причем лед, сковавший ее, был настолько чистым, что я отчетливо видел и перекосившее от боли и ужаса лицо, и застывшие в мгновение потоки крови, бьющие из страшной раны. Захлопал под духом пистолет. Начал стрелять Садыков. Выстрелы раздавались гулко и протяжно неторопливо, словно в выкрученном на максимальную громкость замедленном воспроизведении. В реальности поручик стрелял очень быстро, но я сейчас уже существовал в ускоренном времени. Пули били рвущимся к нам гонщим в грудь, но не убивая. За каждым следом выстрела я видел энергетический след. Патроны у поручика непростые, усиленные магией. Но окутавшая твари пелена легко тормозила пули. Клубившийся вокруг хищных тел мрак при попадании словно превращался в твердеющую вязкую массу, а попадания только отбрасывали гонщик. Полетели ледяные стрелы Анастасии, но этого было мало. Следующая за гонщими тьма, густая и плотная, как чудящий дым от горящих покрышек, неумолимо и стремительно. Даже в ускоренном для меня времени наползала. Краем глаза, заметив, как Валера надевает брошенный заряный шлем, я, повинуясь наитию, бросился вперед, прямо в черную пелену. Уходя отпрыгнувший, в ноги гончий подпрыгнул и, преодолевая сопротивление нежелающих подчиняться тела и пространства, изогнулся невероятным образом, избегая клыков второй бросившейся твари. Приземлился на остатки камина. Едва и насадившись на смятую металлическую решетку, перекатился через плечо и взвился в прыжке вновь, в этот раз уходя от зубов сразу трех тварей. Оказавшись в самой тьме, зрение не потерял. Видел сейчас все словно в серых оттенках, как во время путешествия в изнанку. Совсем чуть-чуть по-другому, как в тепловизор смотрю, и более размыто. Причувствие, погнавшее меня вперед, не обмануло. В центре зала заметил худую, согбенную фигуру, вытянутое без носа лицо, лишенное какого-либо выражения, странные нечеловеческие глаза. Несомненно, когда-то это был человек, но сейчас при виде этого существа так и просилось определение «лич». Подскочив ближе, я вложился в удар всем телом. Непривычно большие овальные глаза удивленно расширились. С момента решения прыгнуть в тьму в обычном времени не прошло и секунды, моя скорость стала для Лича неожиданностью, и сделать он ничего не успел, только заметить, причем в последний момент, когда кулак коснулся подбородка странного существа, я отчетливо почувствовал, как трещат кости, голова повелевающего гончего Лича повернулась под неестественным углом, выбитая челюсть отделилась от черепа удерживаемая лишь тонкой кожей, прорванной в нескольких местах треснувшими костями. Еще через мгновение часть головы просто улетела в сторону. Очень хрупкая телесная оболочка лица оказалась как фигура из папье-маше. Я совсем не ожидал такого. Время вернулось к привычному бегу. Эхом раздались противные звуки рвущейся плоти. А меня всего перехлестнуло омерзение касания к чему-то да нельзя грязному. Почти сразу послышалось чавкающее хлюпанье, черная пелена, через туман который я пробился в прыжке, даже не заметив, в местах предельной концентрации превратилась в густую, вонючую жидкость, крупные капли, которые сейчас шлепками падали на пол. Несколько оказавшихся рядом гонщих разом потеряли пугающую резкость. Они еще двигались, но, лишившись темной пелены, напоминали давно гниющие трупы. От вставшей в воздухе вони меня чуть не вырвало. Так может пахнуть в квартире с наглухо закрытыми окнами, где месяц лежало разлагающееся на жаре тело. Костяшки правой руки жгло и очень неприятно, как будто плеснули раскаленного масла. Но, не обращая внимания на боль, я развернулся, и через клубящиеся лоскуты остатков тьмы выбежал обратно в гостиную. Здесь уже частично упала воздвигнутая княжной ледяная стена, а сквозь зазоры между разрушаемой стеной и крошащимися краями глыбы пробирались чешуйчатые твари с костяными мечами. Гулко гремели короткие очереди. Валера в шлеме и с автомата в руках отстреливал оставшихся в кондиции гонщих. На них пропала защитная черная пелерина, и теперь они просто напоминали собак-нежить. Пострашнее обычных бойцовых, но не слишком прыткие. Пули косили их одну за другой. Особо борзую гончую, которая уже прыгнула в ногу Анастасии, Садыгов снял в полете за миг до того, как клыки коснулись белой кожи девушки. Короткая пауза на замену магазина и вновь методично захлопал пистолет. Садыков начал выбивать пробивающихся через прореху между преградой и уже частично разрушенной стеной монстров. Я посмотрел на Заряну, заключенную в ледяной плен. «Пять минут живет мозг без кислорода. Если в ледяном резервуаре, еще дольше. Все будет хорошо. Только и сказал я сам себе». Валера между тем сорвал с головы шлем. Часть кожи у него на скуле была содрана пластом и болталась у шеи, обнажая кость. Прилетела в момент взрыва стены, видимо. Встретившись со мной глазами, принц взглядом показал, что поднял тревогу. В следующее мгновение произошло сразу очень много событий. Преграждающий обитателям преисподний путь стена упала, разлетаясь мириадами осколков. Сквозь расширенный проем двери, падая и оскаливаясь на ледяных глыбах, бросились многочисленные твари. Их уже было гораздо больше, чем совсем недавно. Они напирали по ледяным глыбам разрушенные преграды с животной яростью, запрыгивая друг к другу на плечи, стремительно вваливаясь в гостиную, словно вспененное шампанское из бутылки с выбитой пробкой. Ударила длинная на весь магазин автоматная очередь, зачистил пистолет Садыкова, Анастасия с двух рук кидала ледяными стрелами, отбиваясь от волны атакующих. Но по сравнению с ледяным вихрем, остановившим подобный прорыв гончих, выглядела бледно. Силы у княжны уже на пределе. Пытающийся поменять магазин Валера, находящийся поодаль от нас, очень быстро оказался в кольце твари. Сам я в это время уклонился от костяного меча, упал на пол и потерял принца из вида. Не пытаясь встать, я подсек массивную ногу подпрыгнувшего ко мне существа, похожего на гориллу с металлической чешуей. И только продолжая движение, я извернулся на спине, поднимаясь слитным движением. Вот только не учел наличие у сбитой с ног твари хвоста, заостренный конец которого метнулся мне в лицо. В Последний момент успел отшатнуться, и мне лишь вскользь чиркнул по полбу и брови. Хлынувшая кровь сразу залила глаза, я на миг потерял концентрацию и почувствовал ком паники. Но вместо того, чтобы попробовать добить, пользуясь замешательством, подобная тварь, игнорируя меня, бросилась на книжну. Длинные зубы вытянутой пасти щелкнули совсем рядом с рукой девушки. Я успел перехватить монстра за хвост. И, развернувшись, как метатель молота в разгоне, подправил направление полета монстра, отправив его под ноги набегающей группы змеевидных гуманоидов с костяными мечами. И тут же на инстинктах ушел в сторону. Почувствовал легкое касание, мне едва не снесло голову, чиркнув по волосам. Перехватил следующий, падающий сверху, костяной меч, прямо заволнистая, как у фламберга, лезвие. Вырвало его из руки уже оказавшегося рядом следующего монстра. Мечи у костяных ящеров оказались плоть от плоти. Успел увидеть яшлей в крови, заломающейся кистью изогнутой руки, перед тем, как снес атакующему голову его же мечом. Но освободившееся место заняло сразу трое, причем мешая друг другу, а я, в последний миг, успел уклониться от ядовито-зеленой струи, которая прыснула мне в лицо. Поодаль, за спинами атакующих монстров, слышалась густая стрельба. К нам пытались пробиться находящиеся в особняке неосопианты охраны. Я даже увидел мельком в дальнем конце соседнего обеденного зала дульные вспышки и несколько фигур в красно-черной броне цветов рода Юсуповых Штейнберг. Неподалеку раздался громкий крик боли. Над Валерой сгрудилась толпа монстров, мешая друг другу, пытаясь пригвоздить парня к полу мечами. Кричал он потому, что кто-то ему все же попал, вскрыв бок глубокой раной. отвлекая. На лицо щедро брызнуло кровью, и послышался пробирающий душу хрип. Под ноги мне рухнул Садыков с перерубленной шеей, зажимая страшную рану руками. Ударив снизу вверх, перерубая через пах бедро убившего Садыкова демона, я левой рукой подхватил его упавший пистолет и, отвлекаясь на крик Валеры, успел выстрелить в одного из монстров перед тем, Как тот пригвоздил потерявшего от боли ориентацию принца к полу. Вытянутая голова, с переходящей в гребень позвоночника, костяной косой взорвалась. Патроны кончились, а рядом с Валерой было еще два ящера. Дальше я не видел, потому что сначала ледяная стрела Анастасии, а после собственная реакция спасли меня от смерти. Это конец, равнодушно подсказал мне. Внутренний голос. Правильно подсказал, потому что вокруг уже были десятки монстров, вал которых лес и лес через двери, оскальзываясь на телах и крови, пробираясь через оставшиеся от ледяной преграды глыбы. И все они стремились к неперестающей кидать ледяные стрелы Анастасии, действуя вырванным из монстра костяным мечом, как дубиной. Я вывел из строя двух тварей, одному отрубив ногу, второму размозжив голову, но сразу после споткнулся об кресло. Это меня спасло. Очередная ядовитая струя пролетела прямо надо мной, в том самом месте, где только что была моя голова. Пытаясь подняться, я скользнулся на чужих, вываленных внутренностях, со злым воплем завалившись навзничь. И увидел, как выпрямилась на качающемся столе Анастасия, скинув вверх руки. не попавшая в меня ядовитая струя ударила в книжну, но яд бессильно стекал по внешнему стихийному щиту. Анастасия в этот момент запрокинула голову и пронзительно закричала. Судя по надрыву истошного крика, выплескивая вместе со злостью все свои силы. «Это все?» Вместе с криком у княжны за плечами появились сотканные из чистой энергии крылья. Тот самый дракон, который в виде живой татуировки змеился у нее на спине. Он вдруг материализовался над Анастасией, многократно увеличиваясь в размерах. Обредшая плоть голова вдруг плюнула опаляющим холодом пламенем, сжигая набегающих на нас тварей и монстров десятками, превращая их... Выстончившиеся скелеты, не попадающий на тварей ледяной огонь, превращался в колки и глыбы, и бритвенно острыми краями загрохотали сносимые стены, просел потолок. Зато толпа монстров вокруг просто перестала существовать. В наступившей на краткий миг тишине я с необычайной четкостью услышал, как бессильно вздохнула Анастасия. Упала она там, где стояла, безвольно сложившись на покосившемся столе, подтянув ноги к груди. Уменьшившийся в размерах дракон опустился над ней, закрывая девушку крыльями, как птица прикрывает птенца. Рухнула сверху люстра, попав в одно из крыльев дракона и соскочив на пол, не причинив княжне никакого вреда. Мне попало падающим булыжником по плечу, но я даже почти не заметил боли. Еще ничего не было кончено. Пока падала с потолка штукатурка с лепниной и оседали стены после выступления дракона, в соседних залах слышалась стрельба. Не все монстры и демоны, оказавшиеся в здании, еще были убиты. К счастью, рядом никого не было. Или было. Почувствовав холод опасности, я заполошно осмотрелся и увидел, как из груды трупов поднимается темная тварь. Еще один, незамеченный мною ранее лич, который сейчас впитал эмонации смерти и необычайно усилился. Вот только первый был когда-то человеком, а именно этот нет один из змеевидных монстров. Бросившись вперед, Худая гибкая тварь размахнулась костяным мечом, нацеленным в лежащую без чувств Анастасию. Силы в вобравшем энергию смерти монстре чувствовалось столько, что сомнений не было. Защиту в виде крыльев ослабевшего дракона он прорвет. Время вновь замедлилось, когда я бросился на перерез. Но ящер находился с другой стороны стола, и я просто не успевал. В животе за доли мгновения ухнул клубок обреченного страха, но за миг до того, как темный клинок упал на беззащитную княжну, на пути лича встал Кальтон Брунер. Управляющий, в груди которого торчало костяное копье, был еще жив. В он подполз к столу, а сейчас из последних сил успел подняться, принимая на себя предназначенный Анастасии удар. Тело Кальтенбруннера просто перестало существовать. Буквально сожженное темным пламенем, но угол падения клинка чуть-чуть изменился, и остреение пробило ледяную защиту крыльев, скользнув по ним. Темный клинок почти сразу упал на пол. Я уже был рядом, отрубив руку на миг замешкавшемуся, принявшему одержимость мой ящеру. Я ошибся. Надо было бить в голову, как в первый раз. Хлеснувшая из отрубленной руки кровь превратилась в щупальце, которое метнулось ко мне. Инстинктивно я его отбил, но черная плетка обвилась вокруг костяного лезвия, словно бьющееся в ярости гадюка. Резко потянув меч назад, я хотел притянуть личик к себе, но этот поединок проходил совсем без правил. Щупальце отделилось от обрубка руки, и петля захлестнула мне шею. Сдавило так сильно, что дыхание перехватило, в глазах потемнело, да и вообще возникло чувство, что они сейчас покинут глазные впадины. Запаниковав, я инстинктивно вцепился в стягивающую шею петлю, но пальцы лишь бессильно скользили по холодной черной чешуе. Улыбаясь безгубым ртом, Змеелищ сделал шаг ближе, глядя мне в глаза в голове зашумело. Тварь явно пробивала ментальные барьеры, или для того, чтобы что-то сказать, или просто желая выжечь мне мозг. Мелькнуло черным розчерком, и вдруг истончившуюся и ставшую какой-то склизкой фигуру снесло. Змеевич упал, белесая бескровная плоть полетела клочьями, а голова исчезла в пасти черной пантеры. Только потому, что на боку хищника была глубокая рана, я видел, как ходят под кожи и жгуты мышц, понял, что это Валера. Оборотень Валера, который только что зубами оторвал личу голову. Безвольная кучка плоти, только что бывшая устрашающим существом, мгновенно превратилась в мутное нечто, похожее на подтаявшее крем-брюле. Звоняло опять омерзительно, но я почти не обратил внимания. Хрипло вздохнув, с наслаждением вдыхая даже такой вонючий воздух. Со смертью лича умерло и щупальце. И я, едва вздохнув, в первый раз, с трудом шевеля ослабевшими руками, отбросил в сторону склизкую черную плеть. Воздух как-то вдруг даже погустел. Казалось, над головой прошлась металлическая коса смерти но свист пуль воспринимался с неимоверным облегчением. Кавалерия, черт ее подери, наконец-то прибыла. С трудом отталкиваясь пятками, я все еще хрипя, кое-как дополз до стены и принял полусидячее положение. Через пять-семь вздохов, давшихся с трудом, я поднялся. Сквозь пыльную завесу однополовину обрушившегося потолка было видно, Как мелькают лучи лазерных прицелов, горят красным огоньки на глухих шлемах персидских казаков. От заполнивших здания демонов и монстров остались сущие горстки, и последние твари уже умирали один за другим. Прибывшие на подмогу воины были в песчаного цвета доспехах, по которым бегали истончаемые полосы исчезающей призрачной ауры. А это и не кавалерия, это пластуны, которыми В некоторых странах Азии детей пугают. Чуть по-другому называя, правда. Сотканный из голубой энергии дракон, прикрывающий бесчувственную Анастасию, между тем понемногу истончался. Вдруг один из еще живых монстров, здоровый демон, отдаленно напоминающий Минотавра из легенд, выбежал из глубины здания и, раз за разом прошиваемый пулями, побежал к нежне. За считанные мгновения в его груди появилось с ним меньше десятка сквозных дыр, из которых выбивала плоть, но он в последнем усилии занес когтистые руки над княжной. Опустить не успел. Он уже был в прицеле десятка казаков, и его верхняя половина тела перестала существовать. Осложившиеся рога и ноги улетели прочь, потому что над Анастасией появилась защитная сфера, которую удерживала белая целительница. В сферу же ударило и несколько пуль с разочарованным визгом рикошета, разлетевшись по сторонам. Елена Николаевна. Сестра княгини, уже не являющаяся человеком, обладающая невероятно большой силой. В моих недавних планах именно ее присутствие шло за скобками, но внушало дополнительную уверенность. Такой обитатель почти полубог, В поместье, как я считал, просто гарантия защиты. А в итоге, с неподдельной горечью, посмотрел я на целительницу. А рядом с громкими звуками исторгал из себя ужин Валера. Он одновременно старался сделать это как можно скорее и как можно осторожнее, ведь раны на его боку неподготовленного человека мог бы отправить в обморок. К тому же превратившийся обратно из зверя в человека-принц был заляпан вонючей жижей, оставшейся от убитого им лича. Ну да, если бы я такой твари голову откусил, меня бы тоже вывернуло, отвел я взгляд от неприглядного зрелища. Рядом с Заряной уже стояло несколько бойцов. Один из них что-то кричал, жестикулируя. Я слышал его слова, но не понимал в шоке глядя на перерубленное тело девушки, спрятанное в ледяной глыбе. Пять минут живет мозг без кислорода. Это не точно, это где-то слышал в прошлой жизни. В ледяной глыбе времени, возможно, будет больше. Еще раз сказал я себе. Трое казаков склонились над Садыковым. Поручик еще был в сознании, потому что с момента, когда ему перерубило шею, Прошло ведь всего несколько секунд. С того момента, как я бросил туз и семерку на стол, меньше минуты. Окажется вечность. Тем более кажется, что я сейчас двигаюсь опять, опережая время. А почему? Не совсем понимая, почему я вновь оказался быстрее времени, я видел и осознавал, что обращение казака рядом с Заряной достигло цели. Стоящая подле княжны-целительница едва взмахнула рукой. Спрятавшая девушку ледяная глыба треснула, осыпаясь миллиардами осколков. Окровавленная фигурка обмякла, но ее сразу подхватили руки казаков. Вспенился биогель, замелькали раскрываемые аптечки. Сразу три фельдшера пытались удержать жизнь в кажущейся сейчас такой хрупкой фигурке. Отводя глаза от Заряны, я не сразу посмотрел на целительницу. Взгляд зацепился за лакированный ботинок. То, что осталось от Кальтенбрунера, лежало наполовину за границей затухающей белой сферы. Вот так вот, не уважал я управляющего, он взял и выполнил свой долг, как его представлял, до конца. «Как вы вовремя, мадам. Примерно так хотелось мне сказать белой даме» и мне было бы сложно удержаться от этих мыслей, если бы не умирающая Заряна. «Помоги не в силах сдержаться», — мысленно обратился я, поймав взгляд светящихся белых глаз. Целительница лишь отрицательно покачала головой. Я от ее жестов вздрогнул, как от неожиданной плеухи, не понимая, почему столь сильная сущность вообще допустила разрушение главного здания поместья, и поставила жизнь княжны на самую грань. Ведь то, что Анастасия выжила, казалось чудом, особенно если вспомнить безумный напор предпринятой атаки. И учитывая, что вся темная рать хотела именно смерти княжны, вдруг понял я очевидную вещь. В этот момент целительница оказалась совсем рядом. Она переместилась словно скачком в пространстве, незамеченной вспышкой, даже с учетом того, что я сейчас существую, опережая течение времени. Весь остальной мир вокруг застыл, а белая дама положила руку мне на плечо и заглянула в глаза. Я сразу почувствовал, как собственное тело перестает повиноваться. Я будто останавливался вместе с замерзшим временем. Но длилось это краткое мгновение. Меня затянуло взглядом белесых глаз, словно воронку водоворота. Отделенный от тела дух вывернулся, как выжимаемая вручную простынь, и вдруг прянул вверх запущенным катапультой снарядом. Резкий взлет остановился на высоте полутора сотен метров. И я глянул на усадьбу с высоты птичьего полета. Но не успел даже присмотреться к особняку, оценивая последствия нападения, как взгляд против фори сфокусировался в низине поодаль. Там, где в густой тени раскидистого дуба взвихрился небольшой смерч, превращаясь в портал, из арки которого вышло десять человек в серой униформе конфедератов без отличительных знаков. Один из них повернулся лицом к усадьбе, и слитным движением вобрал в ладони оставшийся от портала угасающий вихрь. Вскинув руки, мужчина подкинул формирующийся смерч над головой, но не опуская далеко, удерживая его незримыми нитями, словно воздушного змея. Совсем недавно небольшой смерч принялся расти, срывая с деревьев листву и заставляя ветви беспокойно качаться. Я понял, что сила набирающего размера вихря такова, что легко уничтожит вековой дуб, но смерч уже поднимался выше. Остальные девять человек в это время рассредоточились вокруг главного. Его окружило трое, за каждым из которых расположилось по двое, встав на колени. Один из них задержался, прежде чем присоединиться к конструкту, вскинув руки. Одаренный начал делать пассы, словно закручивая воздух вокруг себя. Несколько мгновений и создаваемый коллективный конструкт оказался накрыт куполом колеблющегося воздуха, а после вся группа исчезла, как мираж в пустыне. Это не было защитным куполом. Последний одаренный просто создал оптическую иллюзию, скрывая группу повелителей стихии под пеленой невидимости. В самый последний момент. Перед тем, как одаренные в сером исчезли с чужих глаз, и успел рассмотреть лицо главного. Его сиятельство князь Михаил Сергеевич Власов, глава рода Власовых, приезжавший вернуть отобранный мною Антона Аверьянова перстень, вот и свиделись снова. Повелители воздуха использовали построение, называвшееся усиленный трикветер Симонова, позволяющее концентрировать энергию. Это было не мое знание, а знание белой дамы. А еще у меня было ее знание того, что увиденная мною картина — это прошлое, уже свершившееся. И сейчас вся мощь создаваемого десятком мадаренных смерча вот-вот готова ударить в поместье. А самое главное — я знал, что и как должен сделать. Но знать и делать разные вещи. Я снова словно оказался перед пропастью и натянутой через нее веревкой. Казалось бы, что может быть проще — держи центр тяжести тела в вертикальной плоскости и просто иди вперед шаг за шагом. Тем более, что я умею это делать. Вот только в отличие от прошлых знаний, полученных от Олега, сейчас порядок действий подсказала мне белая целительница». Воспарившее сознание рывком вернулось в тело, и я вдруг понял, что все еще нахожусь в восстановившемся мгновении времени целительница по-прежнему рядом с Анастасией, все еще осыпаются мириады осколков ледяной глыбы, а зарена падает на руки фельдшеров. Тот самый вихрь, который выкрутил меня бешеным водоворотом из тела, получается провернул меня по краю временной воронки, вернув точку где я уже был. Валера. Закричал я, одновременно пнув что-то, что, что когда-то было частью тела одного из монстров. Окровавленный ошметок плоти ударил все еще пытавшегося избавиться от ужина Валеру в плечо, привлекая внимание ко мне. Валера, за мной! Погнали! крикнул я, причем весьма убедительно. Почувствовал на себе скрестившиеся взгляды казаков, кто-то из них даже оружие поднял и на меня направил. Видимо, я сумел произвести впечатление эмоциональным посылом, но мне сейчас было не до этого. Резким жестом призывая вставать поднявшего голову принца, который смотрел на меня с неприкрытым недоумением, я глубоко вздохнул, потянувшись к расплесканной вокруг силе. Тьма, совсем недавно клубящаяся густой пеленой, со смертью первого лича утратила концентрацию энергии, но она никуда не исчезла. Среди клубов пыли мелькали темные языки постепенно растворяющегося чернильного мрака. Клубившимся вокруг лоскутам, ей потянулся, собирая остатки тьмы, словно капельки раскатившейся ртути. Причем, в отличие от первого лича, который пустил впереди себя пелену, я собирал тьму в тугой, концентрированный клубок, словно жидкий воздух. Даже не клубок а скорее нечто вроде вьющейся вокруг кистей и запястьей плетки, сжимая и концентрируя ауру. Тьма собираться не хотела. Преодолевая сопротивление, мне пришлось приложить неимоверные усилия. В глазах потемнело, по позвоночнику ударила боль. Над глазами нависла тяжелая пелена, а каждый удар сердца отдавался изнутри в череп, словно бьющий в колокол молот. Валера, который к темным искусствам имел отношение, прекрасно видел, что происходит. Не обращая внимания на рану, он поднялся на ноги, держался при этом, правда, чуть кривовато. «Погнали!» — беззвучно крикнул я ему и выбежал из гостиной. Принц, который увидел и понял, что именно я сделал с остатками рассеянной тьмы, даже не стал спрашивать, куда и зачем бежим и казаки только прянули в стороны, когда мы вместе с ним промчались мимо. Миновав два зала, мы выбежали в крытую галерею и побежали по трупам. Здесь принял бой Андре и возглавляемые им неосапианты охраны. И, как я заметил мельком, монстров и демонов здесь было даже больше, чем та, казавшаяся плотной толпа, что смогла добраться до нас со стороны другого крыла здания» перескакивая через многочисленные изрубленные пулями тела, среди которых то и дело попадались погребенные под массой фигуры в красно-черных доспехах, я вошел в скольжение, кожей чувствуя, как утекают драгоценные мгновения. К лестнице поворачивать даже не стал. Вышел через широкую арку окна, разбив витражное стекло. Валера прыгнул следом, обращаясь в полете и, приземляясь на землю, падая уже на четыре лапы. Несмотря на скольжение, плечи вдавило. Сверху на нас падало само небо, огромная воронка смерча, который как раз в этот момент коснулся поместья, как бритвы, сметая крышу. В ушах у меня еще со времени контакта с целительницей стоял глухой гул, отсекая все звуки, поэтому я ничего не слышал. Но, наверное, это было громко, подумал я глядя, как часть крыши валится на парадное крыльцо одновременно с разрушаемой стеной. Не обращая внимания на уничтожающее здание смерч, я бежал вперед. Хищный черный ягуар, в которого превратился Валера, не отставал, стелясь над землей рядом. Повинуясь полученному недавно знанию, я махнул левой рукой в сторону хищника, и тьма сорвалась с моей руки, накрывая зверя так же, как были совсем недавно прикрыты пеленой чернильного мрака, атакующие нас гонщи. Егор едва не упал, сбившись шага, и о ощутил вопль боли Валеры, но он справился. Хищник, объятый черной пелериной, продолжал стелиться над землей, едва касаясь поверхности мощными когтистыми лапами. Бежали так, что, наверное, сейчас мы обогнали бы всех гепардов. Замелькали деревья, превратившись в смазанные рощерки, и через несколько секунд мы оказались в низине рядом с приметным дубом, у которого была сорвана часть листвы. Я ринулся вперед на памятное место, скрытое куполом невидимости даже не думая. Перед примерной границей купола взвился в воздух, словно оттолкнувшийся с отсечки, прыгун после разбега. С одним отличием — Спортсмены не заносят объятую тьмой руку для удара. Создавшие коллективный конструкт одаренные возникли перед глазами неожиданно. Купол невидимости размерами не впечатлял, и у меня не было времени даже сориентироваться, я просто ударил в спину ближайшему. Кулак легко пробил внешний щит, неготового к атаке одаренного, сминая в кашу позвоночник и ребра. Не прекращая движения, я зарядил ребром ладони в основании шеи одному из ближней тройки, что было рядом с Власовым, контролирующим заклинание. Голову просто сняло с плеч, а по всей группе побежали словно электрические разряды. Черный хищник рядом со мной за мгновение до этого вырвал горло одаренному внешнего круга, выполняющего роль энергетических сосудов, и также, не останавливаясь, сбил с ног уже второго из ближней тройки, поддерживающей управляющего всем конструктом Власова. Вокруг за долю мгновения сгустилась чистая сила. Словно пружина, вот-вот готовая распрямиться. Мы с Валерой сейчас инициировали что-то схожее с тем, что можно добиться, придя в тесный моторный отсек, Идущего на форсаже торпедного катера и, начав рубить лопатами проводку и шланги высокого давления. Подтверждение моей догадки, последний отдаренный из окружающей власово-ближней тройки, просто взорвался за миг, превратившись в густую взвесь из мелких капель крови и плоти. Как предохранитель сработал! мелькнула у меня мысль перед тем, как в грудь. Ударило воздушным молотом, и я взлетел вверх с неожиданным удивлением, заметив под собой верхушки деревьев.